Глава 15. Постников позвонил поздно вечером, когда я уже подумывал, не завалиться ли спать. Расчеты нужного телепорта – дело долгое, и не факт, что пригодятся, поскольку документов на землю пока на руках нет. Вот как будут, тогда и приложу больше усилий. А сейчас надо выспаться. Завтра нужна ясная голова, поскольку впервые придется поработать учителем у Тумановых. Не то чтобы меня это пугало – Но учителю иной раз приходится говорить и действовать жестко, а в учениках у меня будут императорские дети, не привыкшие к подобному обращению. Так-то обучение любого мага почти одинаковое в начале. Скидка делается только на размер источника и развитость каналов. Ну, у Александра и Светланы с этим все хорошо. Значит, поблажек им не будет. Но Постников звонил не для того, чтобы меня ободрить. Сегодня Глазиев встречался либо с Накрихом, либо с кем-то от него. Сообщил он. Но я ставлю на первого. Потому что товарищ был явно непростой и под заклинаниями. Метку на глазево, вы, надеюсь, не ставили? Разумеется. Мы же с тобой обсуждали, что будем использовать только обычные методы слежки, никаких артефактов. Оскорбился Постников? Ни меток, ни прослушки, ничего. Только наблюдение на расстоянии и умение читать по губам. Но и подслушивающие артефакты в доме глазевых, но не в их телефонах. Короче, все как договаривались. До этого дня наблюдение не дало никаких плодов. Глазев оказался на редкость неактивным и неразговорчивым товарищем и почти не выходил из собственного дома. Но сегодня, оказывается, не только вышел, но и встретился с тем, с кем нам надо. И что вы начитали? Ухватился я за главное. Роман планирует разобраться с тобой, но сначала убить отца. В смысле? Зачем ему убивать отца? потому что боится, что не справится с тобой в одиночку даже с артефактами, которые пообещал собеседник. А Егор дмитрич наложил вето на все приказания сына. А значит, Роман никого из клана привлечь к нападению на тебя не сможет. Глазьев-младший никогда не казался мне светочем ума, но такие планы даже для него перебор. Не думаю, что на убийство главы крупного клана посмотрят сквозь пальцы. Разумеется, нет. Если докажут, что было убийство. А могут не доказать? Понимаешь, то, что говорил второй, разобрать не удалось. Он был под иллюзией, хорошей такой, качественной иллюзией, неразличимой без применения магии. И это, похоже, отразилось на артикуляции. Либо действовало заклинание, либо работал артефакт, мешающий всем типам прослушки на расстоянии. Мои подчиненные магии не проверяли, следуя моей четкой инструкции. Поэтому у меня есть запись только одной стороны. «Судя по ней, Накрех пообещал сделать артефакт для Глазьева, которым тот сможет убить отца и не вызвать подозрения». «Глупо со стороны Накреха давать в руки Глазьева такое оружие». «Я так понял, что Накрех как-то подстраховался, потому что Глазьев стал с ним торговаться на количество срабатываний. В следующий раз они встречаются через две недели, и если мы не вмешаемся, старший Глазьев почти наверняка умрет. Что будем делать?» Я задумался. Я примерно понимал, какого типа артефакт собрался делать накрех. Через защиту Глазева такой пробьет точно. И если рядом в момент смерти не будет мага, Роману удастся выйти сухим из воды. Егор Дмитриевич был мне не несимпатичен. Более того, мы с ним могли считаться врагами, но Роман, встав во главе клана, пойдет в разнос. И пока об меня окончательно не убьется, не успокоится». Уничтожать клан глазевых под ноль я не собирался, чего не избежать, если сейчас власть там переменится. Конечно, Роман рано или поздно во главе кланов встанет, но при отсутствии поддержки в лице накриха рыпаться на меня он не будет, если не уверен в победе даже с артефактами. Это говорит о том, что хотя Роман меня все так же сильно ненавидит, мозгов у него прибавилось, как и выдержки. «Так как, будем вмешиваться?» Нетерпеливо спросил Постников. Это, конечно, внутреннее дело клана. Опять же, сообщимый Ефремову, информация почти наверняка дойдет до Накриха, а у нас нехилые такие шансы его задержать в следующий раз. Известно точное время? Нет, если он и говорил, то до нас не дошло. Я на слова Глазева ориентируюсь, который сказал «До встречи через две недели». Прикинь, он даже руку протянул для пожатия, но Накрих ее проигнорировал. Придется всю следующую неделю сидеть в засаде у дома глазевых, потому что без меня взять с брендевшего мага получится вряд ли, а телепортом приходить к месту его встречи с глазевым нельзя. Почует срабатывание избежит. Проследить за собеседником Глазева, как я понимаю, не удалось? Нет. Он завернул за угол и исчез. Если бы мы использовали артефакты, могли бы проследить, но ты запретил. В его голосе послышалось осуждение, пришлось напомнить. Он чувствует направленную на него магию, а значит, засек бы ваше наблюдение и в следующий раз не пришел бы. Я и так не уверен, что это не ловушка, по примеру той, что была у волхвов. Да, мы тогда знатно лопухнулись. Еле выскочили. Сейчас мы подготовились лучше. И если повезет, сможем его взять. Главное, чтобы он себя не убил. У него заклинания наверняка не пропустят нашу магию. В стазис мгновенно не получится отправить. Пара секунд все равно будет. На голову мешок, одежду срезать. Повезет, руну повредим. Теоретически, руна должна была рисоваться напротив сосредоточения магической силы, источника. Но я был уверен, что за эти годы накрех как-то обошел это ограничение, потому что как минимум у одного тела источника не было. А значит, руна могла находиться где угодно. Не факт, что она вообще окажется видимой, Поэтому нашей задачей было схватить, связать, а руну уже искать в спокойной обстановке императорской тюрьмы для особо опасных преступников с магией. В любом случае, 10 дней у нас есть, чтобы обдумать. Я склоняюсь к тому, чтобы обезопасить старшего Глазева, если что-то пойдет не так. Он тебе не поверит. Почти наверняка. Потому что Роман сын, а мне доверия нет. При этом еще и встретиться нужно так, чтобы никто не заподозрил, что я хочу предотвратить его убийство». «То есть наша встреча должна иметь другую причину?» «Попросим Ермолину встретиться с Романом», — предложил Постников. «После чего у тебя будет повод поехать к Глазевым и переговорить с Егором Дмитриевичем. Агеев, конечно, будет против, но ему можно не сообщать. Саму Ермолину мы подстрахуем». «Будет подозрительно, если она выйдет с ним на связь сама». «Ей не надо выходить на связь самой», — хмыкнул Постников. Роман после той встречи постоянно ей либо звонит, либо пишет. Ермолина, по нашей просьбе, если ты не забыл, поддерживает с ним контакты и просто согласится на одно из его предложений. В отношении Ани я отнюдь не был уверен, что она действует по нашей просьбе, а не ведет свою игру. Все-таки воспоминания о ней у меня остались довольно болезненные. Но он может с ней не увидеться до встречи с Накрихом. — Может, — согласился Постников. Но нам важнее поймать Накриха, чем спасти старшего глазева. Может, все-таки поставим телефон младшего на прослушку? Лучше не рисковать. Не согласился я. Да, я знаю, что это обычное дело, но если раскрутят и прослушка приведет к нам... глазева не раскрутит. Уверенно ответил Постников. Так мы и не их ловим. Это да. Он хохотнул и добавил. В отношении накреха. Даже не знаю, говорить тебе или нет, поскольку это на уровне моих ощущений. Конечно, говорить. К интуиции надо прислушиваться. Мне показалось, что поначалу накрех собирался разобраться с тобой сам, а его использовать лишь как инструмент попадания на твою территорию. Но что-то случилось, за это время он попал под клятву. Его слишком характерно корежило, когда речь заходила о тебе. Но опять же... «У нас нет его реплик, поэтому я могу ошибаться». «Кстати, попаданием под клятву может объясняться то, что нападений на наш клан больше не было». «Интересная версия», — признал я. «Но как тогда он вообще может договариваться с Глазевым против меня?» «Он договорился раньше», — напомнил Постников. «Сейчас следует договоренностям с корректировкой под изменившиеся реалии». «Да в чем они изменились?» — удивился я. Если б я это знал, моя работа была бы куда проще. А так у меня даже предположений нет. Но что-то изменилось. Твой статус в отношении кого-то, с кем накрих связан клятвой. Постников отключился, а я все размышлял на тему, что могло встать на пути накриха. Я не исключал, что Постников мог ошибиться. Недаром он не был уверен в своих выводах, что для него не характерно. Так, ничего не придумав, я все-таки завалился спать». Как говаривал Айлинг, во сне часто приходят озарение. Правда, со мной этого не случалось ни в первой, ни во второй жизни. Но все когда-нибудь случается впервые».